ранние гости. Мать как всегда поднялась чуть свет, начала собираться на работу. В обычные дни Колька если и слышал, как она ходит по дому, то лишь сквозь сон, смутно, а вот сегодня будто кто в бок толкнул, откинул одеяло, сел на кровати. — Мам, сколько там натикало? Сквозь приоткрытую дверь было видно, мать при свете зажигалки. Возилась в кухне с керосиновой лампой, снимала нагар с фитиля. «Батюшки, вскочил уж!» Проворчала, запалив наконец фитиль и надевая стекло. «Подих дяди Гриши нацелился?» «Если и нацелился, так что?» Потянулся, зевнул. «Я тут дрыхну, а ему, может, помощь нужна?» Когда полковник был поднят в Пироговский двор, его занесли в дом, натянули брюки, надели китель и Ганс отыскал эту часть полковничьей одежды в платяном шкафу коменданта, возле которого и повалил в темноте стул. Закрутили в одеяло и уволокли к дяде Грише. И тут же, ночью, подбросили на крыльцо бывшей школы, превращенной в казарму, большой белый конверт. Большой, белый, чтобы привлек внимание первого же немца, какой выйдет из казармы. На конверте по ихнему написали адрес – майору Стеблицу, коменданту. Ну а внутри письмо. Так мол и так. Ваш замечательный племянник вздумал ночью прогуляться проветриться. И тут получился такой конфуз, что мы его захватили в плен. Он, само собой, живой-здоровый. И таким живым-здоровым можете заполучить его обратно, если освободите троих безвинных железнодорожников. И дальше написали. Чтобы, значит, после того, как немцы выпустят железнодорожников, майор распорядился бы прилепить к стеклу в окне водогрейки, что на вокзале, лист бумаги с надписью «Кипятка нет». Это явится сигналом для партизан, что пришла пора доставить полковника в город. И его доставят, как только жизнь осужденных будет в полной безопасности. И подпись «Партизанский штаб». Мам, как считаешь, отпустят от немцы наших? Колька убрал ноги обратно под одеяло, решив, что можно еще немного поваляться. Как считаешь? Она не ответила, к чему-то заостренно прислушивалась. Колька тоже непроизвольно напружинился. Со двора доносились глухие удары в калитку. Проснулась Светка, позвала встревоженно: "Тетя Дуся, Коля, спит и оглашенная". Отмахнулась мать. Стук сделался явственней, нетерпеливее. Мать проговорила в смятении. А может тебе, девонька, в подпол от греха? По стуку вроде немцы. Колька прошлепал к вешалке, накинул на плечи шубейку, сунул босые ноги в сапоги. Мам, а если и правда они? А та прикуда денешься, документ у меня в порядке. На крыльце Колька прокашлялся. И громко спросил, стараясь придать голосу недовольство и суровость, подобающие не вовремя разбуженному хозяину. «Кто тут?» Из-за калитки раздались требовательные голоса немцев, потом на ломаном русском языке. «Провьерка документ!» «Сейчас отопру!» — крикнул Колька, сам же вернулся обратно в дом, предупредил от порога. «Немчура!» После метнулся к воротам, Сдвинул запорный брус. Калитка тотчас распахнулась, больно ударив по боку. Ввалились два солдата с автоматами и офицер с ефрейтором. Автоматчики пустились рысью по двору. При этом то один, то второй выкрикивали «Герр Оберст! Герр Оберст!». Слово «Оберст» Кольке было знакомо. Помнил его еще с той поры, когда Ганс сбегал из комендатуры. Оно означало в переводе «полковник». Услыхав это слово теперь, без труда сообразил. Подброшенное письмо дошло по назначению, и немцы решили попытаться отыскать полковника. Понял, что они пойдут с обысками по всему городку, перевернут вверх дном каждый дом. Наконец автоматчики обшарили все закоулки, доложили офицеру. «Эр из них да!» «Его нет!» Офицер кивнул, повернулся к Кольке, ухватил за локоть. «На хаузе!» Буркнул. Мать встретила их на пороге кухни, неуверенно протянула офицеру аусвайс, выданный на станции. Немец отвел небрежно руку с документом и, выпустив Колькин локоть, обернулся к ефрейтору, пробормотал что-то по-своему с брезгливой гримасой на холеном лице. душно перевел тот. Нашел глазами форточку, требовательно ткнул в ее сторону пальцем. Мать попросила Кольку. «Открой, сынок!» Колька хотел напомнить, что она и так простояла открытой, едва не всю ночь, но смолчал. Толкнул форточку, отошел к столу. Офицер пристроился под струю морозного воздуха. Год. И остался у форточки, отдавая с этого командного пункта распоряжение солдатам. Те начали обыск. Управились в момент, шибко-то и разбежаться негде было, молча стали у стены. Ефрейтор спросил у матери, «Ямка есть?» Постучал носком сапога по полу. Колька обмер. Ему почему-то казалось, что немцы не знают до сих пор, как устроены русские избы, какие в них могут быть помещения. «Ямка есть?» — повторил переводчик. Мать, побледнев, покачала отрицательно головой. Переводчик внимательно посмотрел на нее, проговорил укоризненно. «Обманывает плех. Она молчала, опустив голову. Переводчик сказал что-то автоматчикам, те подхватили за концы дорожку, отбросили в сторону. Обнаружился квадратный вырез подполья с металлическим кольцом в крышке. «Хендельн! Действуйте!» – подал команду офицер. Колька со страхом ждал, что произойдет, когда немцы обнаружат Светку. Хорошо еще, там теперь нет ни лежанки, ни печурки. Мать давно убрала все. Он не смотрел на нее, боясь встретиться глазами. Один из солдат потянулся к кольцу, готовясь поднять крышку. «Мамка сестренку туда посадила!» Крикнул вдруг Колька переводчику. «Сестренка напроказила, и мамка это. Мать уцепилась за Колькину придумку. Баловница она у нас!» Переводчик сощурился. Поглядел на Кольку, на мать, Потом отстранил солдата, Приказал Кольке. «Открывает!» Немцы выстроились полукругом, Взяли на изготовку автоматы. Колька, ощущая на себе настороженные взгляды, Рванул тяжелую крышку, Проговорил в темноту под нею. «Свет, ты не пугайся, гости у нас!» Светка молча поднялась по лесенке, Остановилась на верхней ступеньке. Глаза больше лица, На тонкой шее вспухает плещица синяя извилинка. Переводчик наклонился к девочке, сгреб в горсть платьицы на груди, рывком выхватил худенькое тельце из ямы. И сразу солдаты вонзили туда узкие лезвия света, обшаривая фонарями все углы. Вдруг из потревоженной глубины вырвалось пронзительное «Саня, кушать!». Немцы отпрянули от подполья. Колька поспешил объяснить переводчику. — Попугай там у нас. — Ты хотел попугать? — взвинтился тот. — Да нет же, вы не поняли. В подполье птица, но ну просто птица, попугай, говорящая птица, в натуре. Спрыгнул туда, поднял клетку. Ребята взяли ее у Ганса после его возвращения в комендатуру. — Во, глядите! Выбрался наружу, держа клетку над головой. — Санечкой кличем! ЦЫ. Произнес не то удивленно, не то восхищенно офицер, увидев попугая. ЦЫ. ЦЫ. -цы, -цы. Будто приглашал птицу к разговору. Цы -цы, ЦЫ. ЦЫ. Санечка молчал, забившись в угол клетки. Переводчик и солдаты, смущенно посмеиваясь, обступили офицера. Он перестал цыкать, поглядел со странной ухмылкой на переводчика, качнул головой и вышел за дверь. «Гуд», — сказал ему в спину переводчик. Поманил к себе Кольку, молча отобрал у него клетку с попугаем, махнул рукою солдатам и покинул вместе с ними дом.